Глава 20 Кай. «Как только я выхожу из душа, до меня доносится тёплый сладкий запах выпечки. Этот запах я ощущаю каждый день с тех пор, как Милля распекла банановый хлеб. Она не перестаёт печь, и мой дом постоянно наполняется свежими пирогами, выпечкой и другими десертами, а я приношу их на поле, потому что мне нужно унести их из дома, прежде чем я перестану влезать в свои бейсбольные штаны. Но мне это нравится». Нравится наблюдать, как она творит чудеса на кухне. Такое ощущение, будто она помешалась на выпечке и не может остановиться. Очевидно, ничего из того, что она до сих пор приготовила, не помогло ей с рецептами, необходимыми для статьи в еде и вине. Но она снова искренне счастлива на кухне. И я не могу не отметить, что выражение её лица изменилось с того первого вечера, когда я застал её там, расстроенную из-за слишком большого количества неудачных десертов. Обернув полотенце вокруг талии, я заворачиваю за угол и вижу Макса в крошечном фарточке. Он сидит на кухонном столе лицем к Миллер и разговаривает с ней, выкладывая на противень тесто для печенья. Сегодня она снова одета в свой обычный короткий джинсовый комбинезон. Я понял, что у неё всего 4 или 5 комбинезонов, которые она постоянно меняет, но этот, пожалуй, мой любимый. Он демонстрирует её полные бёдра. Мак замечает, что я подслушиваю, и его голубые глазки начинают сиять, а улыбка становится шире. Мне следовало бы вернуться в свою комнату и одеться, но я просто хочу побыть рядом с ними. Что мы сегодня готовим? Печенье с шоколадной крошкой. Миллер стоит ко мне спиной, продолжая раскладывать ингредиенты. Обхватив ладонями щечки сына, я целую его в макушку, а потом наклоняюсь, чтобы сделать то же самое с его няней. Но когда я собираюсь погладить её по затылку, До меня доходит, что я, чёрт возьми, совсем спятил. Что, чёрт возьми, я делаю? Слишком расслабился. Слишком, чёрт возьми, расслабился. К счастью, она ничего не замечает, и я сжимаю руки в кулаки и опускаю их по швам. Ну, технически, это печенье M&M. Оно указывает на охлаждающую стойку, где уже приготовлена дюжина печенец. Можешь отнести их сегодня мальчиком на тренировку. Я покажу их своим товарищам по команде, но они ни за что на свете не станут первыми, кто их попробует. Это одно из преимуществ того, что Миллер живёт со мной. Я имею в виду рядом со мной. Живёт рядом со мной. Хотя я терпеть не могу, что она спит на улице, и я неоднократно давал это понять. Взяв печенье с охлаждающей стойки, я откусываю кусочек, и что совсем неудивительно, оно чертовски приятное на вкус. «Миллер, это такая вкуснятина!» Улыбка расплывается на её лице, и она продолжает работать. Я знаю, что это не тот высококлассный продукт, за который её обычно хвалят, поэтому комплимент может показаться не настоящим, Но я вижу, как она гордится тем, что окружающим нравится то, что она делает. Сверху идеально выложены M&M, и на первый взгляд можно подумать, что Макс помогает с этой частью. Но, судя по его ручонкам, уже испачканным жёлтыми, оранжевыми и зелёными красками, я уверен, что МНДМ, с которыми он помогает, попадают прямо ему в рот. Я беру его со стола, надеясь первым делом с утра успокоить сахарную лихорадку. И, наконец, Миллер обращает на меня внимание и впервые за сегодняшний день смотрит на меня. Её взгляд останавливается на руке, на которой сидит мой сын, затем опускается ниже, туда, где полотенце соприкасается, с обнажённой кожей бёдер. Я наблюдаю, как она внимательно рассматривает мои татуировки. Затем её взгляд скользит по моему животу, как будто она считает каждую мышцу на пути к груди. «Монгомери, мои глаза здесь!» «Да, я в курсе». Я усмехаюсь. «Ты закончила меня сексуализировать?» Она повторяет тот же путь глазами. «Ты продолжаешь разгуливать в одном полотенце?» и ответом на твой вопрос по-прежнему будет решительное «нет». Наконец-то она встречается со мной взглядом, но всё, что она делает, — это прикусывает губу и игриво приподнимает брови, никогда не стесняясь дать мне понять, насколько привлекательным она меня находит. Мне чертовски приятно, когда на меня смотрят так, как она, особенно, когда на меня смотрит такая женщина, как Миллер, красивая, успешная, та, которая могла бы заполучить любого мужчину, которого захочет. Но она смотрит на меня. Итак, как мне называть это печенье, когда я буду дарить его парням? Меняю я тему. Печенье M&M? Миллер убирает волосы с лица моего сына, который сидит у меня на руке. Мы называем их печенье Макса и Миллер. Печенье M&M. Извини, папочка-бейсболист, но в этом ты не разбираешься. Вообще-то я тоже на м Моё полное имя Малакай. «Так что, думаю, я тоже в деле». «Тебя зовут Малакай?» — я киваю. «Малакай Родес», — произносит она, словно пробуя слова на вкус. «Хорошее имя». Это особенно хорошее имя, когда она произносит его тем глубоким, хрипловатым голосом, который я с нетерпением жду услышать каждый день. «Я думаю, тогда их можно было бы назвать «в честь вас двоих», — продолжает она. «Эммэндэм, Макс и Малакай». В этом есть что-то приятное. И Миллер. Макс, Малакай и Миллер. Но я не говорю этого вслух, потому что мой разум и так создает слишком много нелепых сценариев, когда я вижу эту женщину с моим сыном в моем доме, что особенно неуместно, учитывая, что у нее нет желания здесь оставаться. В воскресенье без игр — это всегда приятно, но в регулярном чемпионате редко выпадает день, когда я не бываю на поле. «Сегодня у нас лёгкая тренировка. Все приходят, чтобы поработать. Большинство парней немного тренируются отбивать мяч, но у меня есть специальный хитр, который выполняет эти обязанности за меня. И я чертовски уверен, что это не тот парень, который будет делать броски со скоростью 50-60 миль в час за пределы поля». Хитр. Нападающий. Обычно в эти дни я провожу время в тренажёрном зале. занимаясь физиотерапией после нескольких эпизодов с подачей, стараясь как можно быстрее вернуться домой. По крайней мере, так было раньше. Но в течение последнего месяца я не торопился, наблюдая за тем, как мои товарищи по команде бьют по мячу. Потом мы все переодеваемся, и я погружаюсь в свою физиотерапию, позволяя ей делать с моим телом нужные вещи. Что-то изменилось. Я снова наслаждаюсь игрой, каждой её частью. Я доволен, что странно ощущать после стресса последних 10 месяцев, когда я был убеждён, что недостаточно стараюсь как родитель. Но Макс счастлив. Я счастлив. И для этого есть общая причина. «Чёрт возьми, Треф!» — с отвращением говорит мой брат. «Ты выглядишь так, будто никогда в жизни не держал в руках биту». «Сегодня воскресенье», — бросает через плечо Трэвис, снова принимает за еду. «С меня хватит. Я устал и готов идти домой». «Новое правило. Кто делает хоум получает печенье». Коди держит пластиковый контейнер с печеньем Миллер с нашей страны за клеткой для отбивания мечей. Брови Трэвиса взлетают под шлем, он направляет биту на левое поле, и следующая подача, которая попадается ему на пути, отправляется точно в эту секцию. Трэвис отбрасывает перчатку и подбегает, чтобы взять печенье. Закотев глаза, он наслаждается тем, как оно тает у него на языке и издает восторженный стон. Если бы я знал, что выпечка моей дочери вызовет у вас такой восторг, я бы еще много лет назад начал бы каждый вечер заказывать ей десерты. Присоединяется к нам Монте, протягивая руку за печеньем. "Эй!" кричит Исая. "Если хочешь печенье, должен сделать хоумран". Монте мерит моего брата взглядом. "Ни хрена я не должен. Я вырастил эту девочку и мог бы надрать тебе задницу, если бы захотел, Родос". Исая указывает на контейнер. «Берите любое печенье. Какое пожелаете, сэр?» Коди охраняет печенье Миллер, относясь к нему как к священному призу, который нужно заслужить, а команда поворачивается лицом к домашней базе, наблюдая за следующим отбивающим. Я сажусь рядом с Монти. «Ты когда-нибудь перестанешь до смерти пугать моего младшего брата?» не Так уж сложились наши отношения. Я люблю этого маленького засранца, но не хочу, чтобы он об этом знал». Он откусывает кусочек печенья, которое держит в руке. «Чёрт возьми, я почти забыл, как хорошо у неё это получалось». «Да», — выдыхаю я. На мгновение мне показалось, что она тоже забыла. Я чувствую, как взгляд Монти прожигает меня сбоку, но продолжаю следить за полем, притворяясь, что не замечаю, как отец Миллер наблюдает за мной. «С чего это она снова взялась печь по старым рецептам?» В его тоне сквозит подозрение. «Понятия не имею». «Почему ты на меня не смотришь?» Я качаю головой, не отрывая взгляда от домашней базы. «Тоже не знаю. Монти — мой друг. Но я бы солгал, если бы сказал, что он меня не пугает. У меня уже паранойя, что он обвинит меня в том, что я слишком привязался к его дочери. Или подумает, что я пытаюсь убедить её остаться в городе, когда последнее, чего она хочет, — это остепениться. Эйс!» «Почему моя дочь каждый день готовит такую вкуснятину, вместо того, чтобы работать над рецептами для статьи?» Он явно не собирается оставлять это так просто, и я, наконец, поворачиваюсь к нему лицом. «Я думаю, дело в Максе», — Монти смущенно щурится. «Думаю, ей нравится знакомить Макса с основами, позволять ему помогать в той или иной степени. Он каждый день проводит с ней на кухне. На моих губах появляется улыбка. Она даже подарила ему маленький фарточек, разрисованной динозаврами. Уверен, скоро она вернётся к работе над другими вещами, но пока им весело трудиться вместе. На лице Монти появляется мягкая улыбка. «Хорошо. Именно это, а не вся та выпендрёжная фигня, за которую ей платят, приносит ей радость». «Да?» Я удивлённо приподнимаю бровь. «Ты на это рассчитывал?» «Не понимаю, о чём ты». Он откусывает еще кусочек, чтобы не разговаривать, и поворачивается лицом к полю, делая вид, что изучает отбивающих. «Ты хочешь, чтобы Миллер уволилась с работы? Я этого не говорил. Но ты об этом думаешь. Я хочу, чтобы мой ребенок был счастлив так же, как ты хочешь, чтобы был счастлив твой. Считаю ли я, что она была бы счастливее готовить такие блюда каждый день, вместо того, чтобы жить в стрессовой обстановке высококлассного ресторана? Да, я так считаю». «Знал ли я, что она не сможет удержаться от того, чтобы не накормить тех, кого любит?» «Тоже да. Думал ли я, что, проведя целое лето с твоим шестнадцатимесячным ребёнком, она вернётся к основам, зная, что он не будет есть ничего из тех изысканных блюд?» «Может и так». Я прыскаю со смеху. «Ты в курсе, какой ты зануда?» «Я отец», — поправляет он. Я скрещиваю руки на груди и, превратившись в зеркальное отражение друг друга, Мы оба смотрим на поле. Она назвала это печенье «Макс и Миллер, МНДМ». «Хмм, что?» «Ничего». «Ты хмыкнул». Мужчине разрешается хмыкать. «Это было подозрительное ворчание». «Это было обычное ворчание». «У тебя просто паранойя, и ты хочешь найти способ продолжить разговор о моей дочери». Я усмехаюсь. «Ты был первым, кто начал её воспитывать». Его губы слегка кривятся в усмешке. «Внимание! Горячая няня!» — кричит Коди. «Ты принесла нам ещё печенье?» Проследив за его взглядом, я вижу Миллер, которая проносится по лестнице, ведущей к скамейке запасных, и выбегает на поле с моим сыном на руках. При виде этого зрелища у меня сразу сжимается сердце. «Что не так?» — кричу я. «Что случилось?» Я срываюсь с места и добегаю до неё в мгновение ока, хотя мне кажется, что прошла целая вечность, прежде чем я смог дотянуться до них обоих. Паника скручивает вены. Я с ног до головы осматриваю сына. «Он в порядке?» Моё внимание переключается на неё. Я провожу ладонью по её волосам. «Ты в порядке?» «С Максом всё в порядке». Мой желудок сжимается от облегчения, как будто я только что скатился с вершины американских горок. и Я должен прийти в себя, прежде чем смогу снова заговорить. «Ты в порядке?» «Что происходит?» «Я думаю, он вот-вот пойдёт». Она делает глубокий вдох, что говорит мне о том, что она бежала сюда с самой стоянки. «Мы играли на улице, и он опирался на столик для игр с водой, чтобы удержать равновесие, как вдруг отпустил его и, кажется, собирался сделать шаг в мою сторону. Но я подхватила его, прежде чем он успел это сделать. Наверное, я не должна была так поступать. Все эти онлайн-группы мамочек, вероятно, отругали бы меня за это, и я уверена, что каждая из твоих книг по воспитанию детей назвала бы меня некомпетентной. Но я не могла позволить тебе это пропустить». Миллер взволнована. Её слова врываются без единого вздоха, и она заглядывает мне в лицо, ожидая моей реакции, как будто действительно думает, что я могу расстроиться из-за того, что она его остановила. «Господи!» — сдвинув кепку козырьком назад, я прижимаюсь лбом к её лбу, нерешительно посмеиваясь от облегчения. «Ты перепугала меня до смерти. Ты же не станешь называть меня неквалифицированной?» и не отстранишь от присмотра за ним до конца лета, потому что я помешала ему пойти». Отодвинувшись, я убираю волосы с её лица, заправляя их за ухо. «Если у тебя нет квалификации, ты у меня тоже. Я хмурю брови. И ты действительно думаешь, что у меня есть хоть одна книга по воспитанию детей?» Она смеётся. «Ты бежала всю дорогу в город?» Она кивает, касаясь моей ладони, лежащей на её щеке. «Ты не можешь пропустить его первые шаги?» Чёрт возьми. Теперь, когда уровень адреналина спадает, у меня физически ноет в груди из-за этой женщины. Она слишком добра к нам, слишком добра ко мне. «Максик!» — зовёт мой братец, разрушая очарование её присутствия и напоминая мне, что за нами наблюдает вся команда, включая отца Миллер. «Что ты здесь делаешь?» Я выдыхаю, наконец отводя от неё взгляд и поворачиваясь к парням позади меня. «Судя по всему, он собирается пойти». Вокруг домашней базы поднимается неистовый шум. «Эта команда работает здесь с того самого дня, как я узнал о существовании своего сына. Они радовались каждому событию, и это, похоже, не исключение». «Ниси его сюда, и мы на это посмотрим!» — кричит в нашу сторону Трэвис. «Да, пусть он почувствует себя своим дядей, выходящим на поле после пробежки по базам». «Ну, если быть точным», — вмешивается Монти. Пусть идет на вторую, раз ни разу не обогнул эту базу за последние пять игр. Команда снова взрывается от хохота, устраивая моему брату разнос. «Боже, Монти!» Исаия прижимает руку к груди. «Ну уже признайся, что ты одержим мной, раз так следишь за моими данными!» Легкая улыбка приподнимает уголки губ Монти. Миллер передает Макса моему брату, потом находит Кеннеди и восхищенно машет ей рукой. Она занимает свое место рядом с отцом и Монти обнимает её за плечи, стоя рядом и наблюдая. Остальные ребята не могут устоять и покидают свои места за площадкой для отбивания, чтобы образовать полукруг вокруг домашней базы. Я опускаюсь на корточки прямо за ним, лицом к линии третьей базы. И Сайя опускает Макса всего в нескольких футах от меня. Мой сын всё ещё цепляется мёртвой хваткой за пальцы моего брата, используя их для поддержания равновесия, но при этом смотрит прямо на меня, сверкая... молочными зубами. «Давай, букашка, давай посмотрим». Я широко раскрываю руки ему навстречу. «Иди ко мне». Исайя убирает пальцы, но на мгновение задерживает их, позволяя Максу сохранить равновесие, прежде чем полностью отпустить. Обычно в этот момент Макс шлёпается на пятую точку и принимается ползти, но он не сводит с меня глаз. Его поддрагивающие коленки пытаются удержать его в вертикальном положении. Никто не произносит ни слова. На поле, где всего несколько мгновений назад бейсболисты чертовски шумно подначивали друг друга, воцаряется абсолютная тишина. Теперь они просто стоят позади меня, как на иголках, ожидая, как 16-месячный ребёнок сделает шаг. «Макс!» — я делаю жест руками. «Давай, у тебя получится!» Подняв руки вверх, чтобы сохранить равновесие, он неуверенно делает шаг, правой ногой вперёд. Она касается земли, и он делает то же самое левой. Я чувствую, как на моём лице расплывается улыбка. «Вот так-то у тебя получается. Продолжай в том же духе». Ребята за моей спиной волнуются. Это как предвкушение в важном девятом ининге, когда мы проигрываем с наилучшим беттером и надеемся на победу в отборочном цикле. Я считал, что для них это просто первые шаги малыша. Но для меня... Это достаточно сильное напоминание о том, что он в порядке. Он растёт, и я ничего не испортил. И хотя я ждал этого дня несколько месяцев, я не думал, что парни будут взволнованы так же, как и я. Когда-то я считал, что рядом со мной нет никого, с кем можно было бы отметить хорошие моменты. И я не мог бы быть более неправым. Эти ребята всё это время были со мной. Макс шатается, как один из тех надувных парней, которых вы видите в автосалонах, но ему удается сохранять устойчивость. Он делает шаг вперед правой ножкой, покачивается и, удерживая равновесие, делает шаг вперед левой ножкой. «Да, Макс!» — раздаются позади меня первые приветственные крики. «Отличная работа, Макс!» На моем лице расплывается улыбка. «Еще два больших шага, и ты здесь!» «Боже!» Моя грудь готова разорваться от переполняющей меня гордости. Он делает это. Он действительно, чёрт возьми, делает это». Затем его маленькие ножки, обутые в клетчатые кроссовки, делают ещё два шага на домашнюю базу, прямо в колыбель моих протянутых рук. Команда за моей спиной сходит с ума от восторга. «Здорово, букашка!» Я с облегчённым смехом прижимаю его к груди и покрываю поцелуями. Я стою с ним на руках, и ребята аплодируют громче, чем я когда-либо слышал. Шум становится почти оглушительным. Они прыгают друг на друга, толкая друг друга в грудь, как будто мы только что выиграли какую-то крупную игру или что-то в этом роде. «Пошёл, чёрт возьми!» И Сайя запрокидывает голову и широко раскидывает руки. Я напомню ему о том, чтобы он не ругался в присутствии моего ребёнка позже, а сейчас я хочу отпраздновать это событие. Учинённый шум оказался для Макса слишком сильным, и его личико приобретает плаксивое выражение. Нижняя губа дрожит, и он издаёт громкий вопль. «Ох, дружище!» — успокаиваю я, пытаясь скрыть смешок. Я прижимаю его к груди и провожу рукой по его волосам. Всё в порядке. Они просто рады за тебя. Радостные возгласы немедленно стихают. Это занимает секунду, но довольно скоро лицо Макса отрывается от моего плеча. Он снова смотрит на них, и на его пухлые щёчки возвращается улыбка, хотя в голубых глазках ещё стоят слёзы. Ребята снова кричат «Ура!», стараясь не шуметь так пугающе громко. И пока они окружают моего сына вниманием, я оглядываюсь через плечо в поисках Миллер. Он с осмоти, но теперь он один. «Забери-ка его на минутку», — говорю я брату, передавая сына. Я проскальзываю за клетку для отбивания мечей и направляюсь прямиком к своему тренеру. «Куда она делась?» На его губах появляется раздражающе понимающая улыбка. Только что ушла, спросила меня, закончилась ли тренировка, и сказала, что, по её мнению, ты захочешь отвезти Макса домой. Прежде чем он успевает добавить что-нибудь ещё, я мчусь в дагаут, перепрыгиваю через ступеньки и бегу по коридору туда, откуда она пришла. Едва оказавшись в туннеле, который ведёт к офисам, клубу и, в конце концов, к парковке, я замечаю обтрёпанный подол её обрезанного комбинезона. «Миллер, подожди!» Она разворачивается на каблуках, а я продолжаю преследовать её. Шипы моих бутс стучат по полу. «Куда ты идёшь?» Она показывает большим пальцем через плечо в сторону парковки. «Домой». «Домой». «Я имею в виду к тебе домой», — поправляется она из глубины туннеля. Я продолжаю бежать, и как только добегаю до неё, притягиваю к себе, обнимая обеими руками за плечи. «Ты его видела?» — спрашиваю я, и мои слова слегка заглушаются её волосами. «Ты видела, как он пошёл?» Она кивает, обнимая меня за талию. «Он такой молодец. Спасибо за то, что привела его ко мне. Я так рад, что не пропустил это. Я же тебе обещала». Я задерживаюсь немного дольше, чем, вероятно, следовало бы. Но рядом нет никого, кто напомнил бы мне о том, что нельзя так чертовски привязываться к этой женщине. Поэтому я так и стою, сжимая её в объятиях ещё мгновение. В конце концов, я отстраняюсь, все ещё обнимая её за шею, просто чтобы дать себе возможность как-то прикоснуться к ней. Я не знаю, что ещё можно сказать, но я не хочу, чтобы она уходила. «Коди хочет, чтобы ты дала ему руки выпечки», — придумываю я. «Правда?» «Да. Ты же знаешь, какой он. Всегда пробует что-то новое». «Я бы с удовольствием его научила». В её голосе столько волнения, лицо светится нетерпением. Я ему передам. «Вы, ребята, могли бы как-нибудь заняться этим дома?» «Это было бы здорово». Её зелёные глаза сверкают в свете коридорных флоресцентных ламп. «Я могла обучать только на кухнях, с которыми работаю по контракту, но это всё работа высокой квалификации. Я думаю, было бы интересно поучить кого-нибудь основам. Ну, кого-нибудь, кроме Макса», — заканчивает она с тихим смешком. Миллер сияет. Я имею в виду, она сияет от такой перспективы, как чёртова светящаяся палочка. Я провожу пальцами по её затылку, напоминая нам обоим, что всё ещё прикасаюсь к ней. Другой рукой я обхватываю её подбородок, большим пальцем дотрагиваясь до её мягкой похлой нижней губы, слегка наклоняясь к ней. «Кай», — шепчет она, — «м? Ты собираешься меня поцеловать?» Подумываю об этом. «А что случилось с твоим правилом больше не целоваться?» «Я хочу его нарушить». Она кивает. От этого движения я оттягиваю большим пальцем вниз её нижнюю губу. И чёрт меня возьми, если я не хочу впиться в неё своими губами. «Я всегда ненавидела это правило», — говорит она. Но прежде чем я решаюсь, туннель наполняется эхом голосов моих товарищей по команде, которые направляются с поля в нашу сторону. Миллер берёт мою руку, которую она прижимает к губам, и целомудренно целует внутреннюю сторону ладони, прежде чем опустить её. Мы не сводим друг с друга глаз, пока мимо нас проносится толпа, направляющаяся в здание клуба. Проходя мимо, они несколько раз хлопают меня по заднице. Миллер называют горячей няней, чего я терпеть не могу. А мой братец подмигивает мне через плечо, ведя Макса с собой в клуб. Я почесываю затылок, понимая, что мне нужно идти. Итак, нас с Максом сегодня не будет дома. У нас семейный ужин. О, с Исаей? Нет, с моими друзьями. Но мы почему-то называем это семейным ужином. Это происходит каждое воскресенье вечером, и я хожу туда, когда бываю в городе. «Ладно, повеселитесь. Увидимся позже». Она быстро сжимает мою руку и снова поворачивается к парковке. «Эй, Миллер!» Она снова останавливается передо мной, и я умолкаю, потирая шею, как нервный придурок. «Ты бы не хотела пойти со мной?» На её лице снова появляется озорная улыбка. «В каком смысле ты просишь меня пойти с тобой?» Выброси из головы свои подростковые заморочки. Не хочешь ли пойти со мной на семейный ужин? Тебе нужна помощь с Максом? Нет. Я даже отсюда вижу, как она напряглась, возможно, решив, что моё приглашение значит больше, чем должно. Честно говоря, я понятия не имею, что оно значит, кроме того, что я хочу, чтобы она была рядом. Если тебе от этого станет легче, продолжаю я. Единственная причина, по которой я хочу, чтобы ты там была — «Это чтобы я мог доказать своим людям, что могу прожить целый месяц, не увольняя няню. Это никак не связано с тем, что мне нравится твое общество». Она сдерживает улыбку. «И сколько же там будет твоих людей? Если она пойдет, то все. Пять или шесть, плюс-минус, в зависимости от того, появится ли исая И все они считают, что мы, черт возьми, с тобой спим. Если бы это зависело от меня, они были бы правы». Я намеренно игнорирую её, потому что и так борюсь с собой. И её постоянное одобрение не помогает мне справиться с желанием. «Мне было бы веселее, если бы ты была рядом», — добавляю я. «Помнишь, как ты мне обещала веселье? Знаешь, потому что я перегруженный работой и переутомлённый отец-одиночка, который не знает, как расслабиться». Дешёвый приём, Родос. «Ну ладно, я с тобой пойду». На моих губах играет слишком довольная улыбка. «Перестань улыбаться. У меня от этого мурашки по коже». Она снова направляется к выходу. «Ты за рулём. Я гораздо лучше справляюсь с ролью принцессы-пассажира, так что забери меня дома». Я смотрю, как Миллер садится в свой фургон и уезжает. И, чёрт возьми, мне нравится, что с её губ постоянно слетает слово «дом».